38. Предсказание Христа Андроника о своей смерти. Согласно Евангелиям, Христос ещё задолго до входа в Иерусалим предсказал свои страдания и смерть на кресте. Матфея 16:21, Марка 8:31, Луки 9:22. Вот что пишет, например, Марк. И начал учить их, что сыну человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту и в третий день воскреснуть, и говорил о сём открыто. Марк 3:31. То же самое делает и Андроник. Он заранее, задолго до того, как стал царём, предсказал, где именно его казнят. Никита Ханяд пишет. Есть слух, который дошёл до нас, что однажды во время конской скачки Андроник протянул руку и указав пальцем своему двоюродному брату царю Мануилу на толпы, между которыми был между которыми был повешен, сказал, что тут когда-нибудь будет висеть римский император после тяжких мучений, которым подвернется со стороны городских жителей. 39. Фарисеи и саддукеи в Иерусалиме это просины и винетты в Царграде. В Новом Завете часто упоминается существование в Иерусалиме а э, кланов Фарисеев и Садукеев или фарисеев и книжников. Смотрите, например, Матфея 3:7, 7:29, 6:1, 22:34, Луки 5:21, 5:30, 15:2 20:27, 20, Марк 2:16, 7:5, Иоанн 8:3 и так далее. Это были некие партии, боровшиеся за власть в Иерусалиме. Как можно понять из следующего места в Деяниях, речь идет о Павле, приставшем перед Синедрионом. Писано «Узнав же Павел, что тут одна часть садукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе, «Мужи, братья, я фарисей, сын фарисеев, с отчаяния воскресения мертвых меня судят». Когда же он сказал это, произошла расприя между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. Сделался большой крик, и, встав книжники, фарисейские стороны спорили, говоря, «Ничего худого мы не находим в этом человеке». Деяние 23.6. Христос часто спорит, причем именно с фарисеями. Обращение к горе вам книжники и фарисеи, лицемеры, встречается в одном Евангелии от Матфея семь раз. Матфей 23.13. Но это в точности соответствует описаниям средневекового Царьграда, где большую роль играли две партии: просины и виньетты. Они назывались диммами, димами. Считается, что димы это спортивные партии цирков римских городов, к V веку трансформировались в политические, сохранили известную значимость до IX века. Были четыре основных цвета партий: виньетты голубые, просины зелёные, русии красные и левки белые. Наибольшее значение имели первые две. Правда, считается, что в XII веке во времена Андронника эти партии как бы ушли в прошлое, а вместо них в Царьграде появились западная партия латинян и восточная русская партия варваров, варягов. О латинянах и варягах много говорится в жизнеописании Андронника. Напомним, что он был противником латинян и приверженцем варваров. Как мы увидим, страницы ранней византийской истории на самом деле переполнены дубликатами жизнеописания Андроника. И поэтому возникает чёткое впечатление, что эти более ранние просины и венеты и эти более поздние латинные славяне это просто одно и то же. Тем более, что венет это хорошо известное средневековое наименование славян. Известный средневековый автор Сигизмунд Герберштейн, например, сообщает, что в Германии ещё в 15-16 веке всех славян называли вендами или виндами, то есть винетами. Получается, что евангельские фарисеи это царградские просины, а не желатиняне. А евангельские садукеи это, по-видимому, царградские винетты. Бросается в глаза, что слова «фарисеи» и «поросины» достаточно близки. Напомним, что буква «ф» легко переходила в «п» или наоборот. До сих пор в некоторых западноевропейских языках звук «ф» может означать «ph» латинское, то есть «п» с придыханием. Следовательно, плохие отношения Христа с фарисеями, четко и многократно отмечены в Евангелиях, в точности соответствуют плохим отношениям Андроника с латинянами, что также неоднократно подчеркивается Никитой Ханиатом. «Парисея» И еще одно замечание. Сегодня нас пытаются убедить, что царьградские просеянные венеты были, дескать, первоначально цирковыми партиями. По-видимому, здесь вкралась ошибка. В мерцах слова «цирк» надо было бы поставить слово «церковь». Между указанными партиями существовали церковные, религиозные различия, а вовсе не церковые. Как и между партиями саддукеев и фарисеев. Смотрите, например, Деяния, где сказано следующее: "Собрание разделилось, ибо садукеи говорят, что нет воскресения, ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то и другое". Деяния 23:8. Речь явно идёт о каких-то религиозных различиях. 40. Участие латинян в казни Христа Андроника. Никита Ханяд подчёркивает самое прямое участие латинян в казни Андроника писано. А некоторые из латинян со всего размаха всадили ему в задней части ятаган и, став около него, наносили ему удары мечами, продуя пробуячий меч острие. И далее тот же Никита Ханяд уже во втором томе своего труда, говоря о латинянах, пишет, что претерпел в древности от этого народа Христос был обнажён и поруган. Таким образом Ханяд прямо утверждает, что Христа мучили латиняне, как и Андроника. Отметим отметим, что по Евангелиям Христа казнидят римские воины. Участие латинян в казни Христа здесь не подчёркивается, хотя оно и не противоречит тексту Евангелий, поскольку среди римских солдат могли быть и латиняне. Приведённый выше фрагмент из Иоанната перекликается с Евангелием от Марка. Иоаннат пишет, что латиняне наносили Андронику удары сзади, то есть он не видел, кто именно его бьёт. Похоже, описание есть у Марка. И некоторые начали ноготочие, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему: "Прорейки". Марк 14:65. То есть били так, что Христос не видел бьющего.